Глава 28. Пару дней назад, подсчитав не без помощи Николая Климова свои доходы, Зоя Павловна Шайкевич пришла к выводу, что денег от продажи даже малой части ее сокровищ ей хватило бы еще на три жизни. Позволь Господь ей их прожить. На эти деньги вы можете находиться в этом отеле, в этом прекрасном номере, еще лет десять, с учетом сегодняшней цены за проживание. Закончил с подсчетами Коленька, Когда Зоя Павловна озвучила ему свое решение продать одну из картин, и это очень удобно, Зоя Павловна, вам не нужно будет делать уборку, за вас это сделает персонал. У вас включены завтраки в стоимость, а обеды и ужина легко организовать, если вы будете доплачивать. Причем все это можно будет оформить с доставкой в номер. Это не обязательно, Николай. Улыбалась ему тепло Зоя Павловна. «Надо же мне выбираться в люди, и выгуливать мои новые платья тоже где-то надо». Она изрядно потрепала их с мужем кубышку, накупив себе нарядов столько, что покойный супруг наверняка сейчас волчком крутился в гробу. Но Зое Павловне впервые за все годы было на это наплевать. Пережив страшное потрясение после нападения той безумной женщины, просидев на балконе пожарного выхода несколько часов, Она очень четко определилась с приоритетами. И еще там, трясясь от вечернего холода, дала себе слово, что станет жить на полную катушку, лишь бы ей выжить. Ее неожиданными спасителями стали подполковник Коровин, долгое время отмахивавшийся от ее проблем, и старший лейтенант Климов замечательный молодой человек, отзывчивый, добрый и порядочный, пусть и не состоявшийся художник. Но человек с огромным талантом замечать прекрасное. Он помог ей определить все ее сокровища на хранение. Нашел не очень дорогой, но уютный семейный отель, где выбрал замечательный двухкомнатный номер с прекрасным видом из окон. Он отвечал на ее телефонные звонки и даже навещал ее, когда она просила: Решено, картину продаем. Вы могли бы выставить ее на продажу, Николай? Зоя Павловна сидела в глубоком, удобном кресле возле приоткрытого балкона. Наслаждалась легким ветерком, вздымающим штору. Любовалась подолом своего нового шелкового платья и кожаными туфлями, купленными в небольшом магазинчике по соседству. Туда, к слову, ее сопроводила милейшая девушка Настя, администратор этого отеля. Помогла с выбором. И даже потребовала у хозяев хорошую скидку, когда Зоя Павловна накупила себе целый ворох одежды. «Милая, я могу себе это позволить даже без скидки», шептала она Насте, помогающей ей с выбором третьей пары туфель. «И что? Таков негласный порядок, Зоя Павловна. Нельзя их баловать». «Кто баловал себя, так это Зоя Павловна. Впервые в жизни она позволяла себе жить на широкую ногу, и ей это страшно нравилось». И она все реже вспоминала своего покойного супруга, просидевшего долгие годы на сокровищах, как Кощей Бессмертный, да так и не позволившего себе никакой роскоши. «Выставить на продажу картину я не могу», — покачал головой Николай Климов. «Это неэтично, если учесть, где я служу. А вот помочь подобрать галерею, думаю, да, это в моих силах. А вы не хотели бы устроить аукцион? Через интернет?» Нет. «Позволь мне поблуждать по залам галереи вживую». Зоя Павловна мечтательно улыбнулась. «Пообщаться с потенциальными покупателями. Хочется видеть их азарт, ощутить их желания». Галереи выстроились в очередь, предлагая Зое Павловне свои услуги в продаже картины. Они с долго гадали, кому же отдать предпочтение. Наконец Зоя Павловна выбрала именно ту галерею, где ее бедная соседка Светочка встретила своего парня. Там она познакомилась с ним. Там он познакомил ее со своим дядюшкой. И они потом долго следили за мной. Тут явно прослеживается какая-то причинно-следственная связь с Николай. Николай с сомнением смотрел на старую женщину, но спорить не стал. И Зоя Павловна была уверена, что он тем же вечером поспешит доложить о ее решении своему начальнику, Коровину. «Мне известно, Николай, что у вашего подполковника Коровина имелись сомнения относительно того, что Светлана познакомилась с этим. Она долго подыскивала подходящее слово. Нехорошим человеком именно в этой галерее. У вас вообще возникли сомнения по поводу ее слов». «Ваши следователи сочли, что она мне лгала. Но... но я уверена в том, Николай, что Светлана говорила мне чистую правду. Эти страшные люди вышли на нее только потому, что она была моей соседкой. Через нее они хотели подобраться ко мне. Считали меня совершенной дурой, старой идиоткой. А я... а я еще попытаюсь отыскать этих людей и призвать их к ответу «да». В этом месте ее монолога Климов обычно начинал сильно нервничать и пытался отговорить ее от безрассудства. «Коленька, я так давно живу на этом свете, что меня мало чем можно напугать», — лукавила Зоя Павловна, отвечая ему. «Оглядываясь назад, я вижу, что прожила бесцельную, бездарную жизнь. Позвольте мне сделать хоть что-то хорошее напоследок». «Но поимка опасных преступников не может быть вам», — попытался он как-то возразить. Но она его перебила. «Оставьте, Николай, ваши опасения. А если вам так тревожно, сопроводите меня, но ну, на расстоянии. Вы как будто сами по себе. Я сама по себе. Ваше присутствие рядом со мной не должно спугнуть преступников». «С чего вы решили, что они будут там, Зоя Павловна?» «Будут». Кивала она, хищно щуря под слеповатые глаза. Когда они узнают о продаже знаменитого полотна, они непременно захотят узнать, кто владелец. А узнав, что это я, непременно захотят повторить свою попытку. «Какую попытку?» Климов нервничал все сильнее. «Попытку убить меня и стащить мое моё богатство. Первое – выполнимо. Второе – нет. Но они же об этом не знают» а сейчас, Николай, давайте пить чай». Она встала с удобного кресла с легкостью гимназистки и засуетилась у с чайником и посудой. Достала из холодильника пирожные. Их по ее просьбе приносила из кондитерской по соседству к ней в номер администратор Настя. За отдельную плату, разумеется. Пирожные Зоя Павловна достала из коробки. Красиво выложила на блюдце. Поставила их на низкий столик между креслами. Потом чашки с блюдцами, чайник с кипятком и заварочный. В нем уже был заварен ароматный диковинный чай. Подарок охранника с первого этажа. Удивительно, как много хороших людей здесь встретила Зоя Павловна. Все хотели ей помочь. Пусть и не безвозмездно, но помочь пытались они навредить. «Когда у вас выходной, Николай?» интересовалась она между вторым и третьим глотками чая. «Такой выходной, который вы готовы были бы посвятить мне?» «С выходными сейчас напряжён Зоя Павловна». Грустно улыбнулся Николай. «Но я буду вас сопровождать в интересах дела. Думаю, руководство пойдёт нам навстречу. Только скажите, когда?» «Завтра. Вы сегодня дадите согласие на то, чтобы выставить в той самой галерее мою картину». А я завтра туда наведаюсь. С целью. Цель как можно больше выведать о профиле галереи, о постоянных посетителях. Возможно. Она поймала тревожный взгляд Климова и улыбнулась. Подчеркиваю, возможно, мы там найдем информацию об убийце Светочки. Я так понимаю, следствие зашло в тупик, и преступники словно испарились. Так точно, Зоя Павловна! У нас это называется «залечь на дно». Вот именно на этом самом дне они сейчас и находятся. И думаю, вряд ли нам с вами повезет именно в этой галерее. Поживем, увидим. Давайте пить чай, Николай». На следующее утро они созвонились. Климов подтвердил, что галерея заинтересована и что они с радостью станут сотрудничать с Зоей Павловной. Сам Климов назвался ее агентом. Визит в галерею было решено нанести в половине третьего пополудня. «После обеда люди сыты и ленивы, Николай. Не будут искать подвоха в моих вопросах. И могут сболтнуть лишнего. Итак, в половине третьего я войду в двери картинной галереи». Она немного опоздала. Ровно на три минуты. Но и этого оказалось достаточно, чтобы два человека страшно занервничали. Первым был Климов. Второй – хозяйка картинной галереи Александра Альбертовна Волкова. Моложавая, модная и густо накрашенная. И если Климов нервничал, блуждая по выставочным залам, то Волкова теребила носовой платок, стоя на входе и пристально рассматривая подъезжающие такси. Увидев Зою Павловну, Волкова с облегчением выдохнула и шагнула ей навстречу. Обмен любезностями не занял много времени. Александра Альбертовна похвалила длинное сатиновое платье Шайкевич. В неподдельном восторге закатила глаза на ее нефритовые серьги. Выслушала ответные комплименты своему брючному костюму небесно-голубого цвета и повела ее в зал. Мне хотелось бы взглянуть на то место, где моя картина будет вывешена. Устало улыбнулась Зоя Павловна после пятнадцатиминутной экскурсии. «Простите», — положила ухоженные ладошки на грудь Волкова. «Я совсем забыла вам сказать. На вашу картину уже есть покупатель, и выставлять ее нет особой нужды. Он готов заплатить двойную цену от вами заявленной, лишь бы вы согласились продать ее именно ему и не выставляли картину на всеобщее обозрение». «А так будет правильно?» — разыграло изумление Шайкевич. «Ну, конечно!» И вы в выигрыше, и покупатель. «А вдруг кто-то предложит тройную цену? Александра Альбертовна?» Хитро улыбнулась Зоя Павловна. «И я прогадаю, и...» «Минутку. Я позвоню и спрошу, если позволите». Волкова отошла к огромным окнам. Застыла там с телефоном. Улыбка, не сходившая с ее лица все время, пока она проводила экскурсию, сначала застыла, а затем исчезла, словно ее смахнул кистью невидимый художник. Разговор был напряженным. это зоя павловна поняла и решила подойти, чтобы подслушать. Там как раз на треноге удачно стояло чье-то творение маслом. Делая вид, что внимательно его рассматривает, зоя павловна прислушалась: Но дорогой, я и так делаю все возможное. Да, да, я поняла, Хорошо, как скажешь. Она закончила разговор, нервно улыбнулась Зое Павловне. Такие дела, уважаемая Зоя Павловна. Какие? И старая женщина указала на картину маслом. Неплохая работа. Кто художник? А кто-то из студентов пробует себя. Волкова приложила скомканный на собой платок к спотевшему лбу. Если пожелаете, я подарю ее вам. Тут такое дело. «Мой клиент готов заплатить вам три цены от заявленной вами». «Три цены?» — ахнула Шайкевич. И, боясь спугнуть Александру Альбертовну, закивала. «Я, наверное, соглашусь». «Как замечательно!» — выдохнула хозяйка галереи, едва не расплакавшись от радости. Пройдемте в мой кабинет. Нам необходимо подписать документы. Договор купли-продажи». «Конечно, конечно». В договоре есть пункт, где вы обязуетесь доставить картину сюда в указанный срок и где вы гарантируете подлинность полотна. Вы ведь понимаете всю степень ответственности? Взгляд Волковой был полон тревоги и непонятного страха. «Разумеется. А когда срок доставки?» «Сегодня вечером. В 20:30. «О, так поздно!» Зоя Павловна недовольно нахмурилась. Я старый человек, и в это время уже укладываюсь спать. Простите мне мою требовательность, но я настаиваю на другом времени. И когда вам будет удобно?» Ярко накрашенные губы Волковой плотно сжались. Носовой платок снова оказался в ее руках, уменьшившись до размеров грецкого ореха. «Не позже, 19.00!» Твердо ответила Шайкевич тем самым тоном, который не позволял возражений. С небольшой заминкой, но Волкова согласно кивнула. А потом пригласила к себе в кабинет оформить договор и выпить чего-нибудь. Шайкевич неохотно, но последовала за ней. Она вдруг потеряла из виду Николая. То вот все время был на виду и вдруг куда-то подевался. И она перепугалась. А вдруг он ушел? Вдруг его срочно вызвали по работе? Или она просто надоела ему? Старая, бестолковая женщина, от которой масса хлопот и проблем. А ей срочно надо было связаться с ним. Появилась важная информация, как любит говорить Николай. Она даже не сразу поняла, насколько эта информация важна. Просмотрела. Сосредоточилась не на том. А когда заметила, то мысленно ахнула. А Николай куда-то подевался. «Александра Альбертовна, не подскажете...» «Где у вас здесь дамская комната?» Будто сильно смущаясь, спросила Зоя Павловна, когда они уже встали у кабинета Волковой. «О, давайте я вас провожу», — проговорила та. «Здесь в соседнем коридорчике две двери. Идемте, я вас доведу». «Найду. Спасибо. Не совсем же я в маразме». С холодком отреагировала Шайкевич. «А вы, если вас не затруднит, приготовьте для меня зеленый чай». Невозможно пересохло в горле. Конечно, конечно, непременно. Обрадовалась по непонятной причине Волкова. Жду вас, Зоя Павловна, у себя. Я быстро. Пообещала та и ушла в соседний коридорчик искать заветные две двери. Конечно, они нашлись, но еще раньше нашелся Климов. Зоя Павловна, вы с ума меня сведете. Зачем вы к ней пошли? Оформить договор купли-продажи. Не позже 19.00 сегодня он приедет сюда за картиной. Она называла его дорогой. И что с того? Развел руками перенервничавший Климов, потерявший в какой-то момент ее из виду. Думаю, ее дорогой тот, кто нам нужен. Заговорщически зашипела Зоя Павловна, увлекая Климова к туалетным дверям. Это пальцем в небо Зоя Павловна. Это может быть. На ней бирюзовые серьги Светланы. Оборвала она его. Я не сразу заметила. Волосы длинные. А когда она после телефонного разговора подошла ко мне, то принялась вытирать пот со лба носовым платком. И заправила локоны за уши. Тут я и увидела. «Это точно серьги вашей покойной соседки?» «Точно. Это серьги Светланы. Точнее, они достались ей в наследство от бабки. Но вторых таких нет». Их ей, ее бабки, делали на заказ. Белое золото, бирюза и россыпь мелких сапфиров. Серьги очень дорогие. И они такие одни, поверьте. Они пропали в ночь смерти Светланы вместе с картинами. Ваш коровин отмахнулся от меня, как от навозной мухи. щел, что я выдумываю. И вот вам, пожалуйста, Николай. Она замолчала, переводя дыхание. Такой длинный монолог был для нее уже тяжеловат. Тем более, что она вкладывала в него всю душу и силу убеждения. Хорошо, это уже серьезно, Зоя Павловна. Мне необходимо позвонить коровину. Надо решить, что делать дальше. Да, действуйте, а я пока посещу туалет. Потом буду в ее кабинете. Попросила ее приготовить мне зеленый чай. В горле, сухо. Никуда потом не уходите. Я буду ждать вас на выходе. Никуда я не уйду. Тут вот еще что. Она уже держалась за медную ручку туалетной двери. Возможно, это чудовище живет у нее, у Волковой Александры Альбертовны.